Правда всего дороже. Мальчик играл и разбил нечаянно дорогую чашку. Никто не видел. Отец пришел и спросил, кто разбил. Мальчик затрясся от страха и сказал, я. Отец сказал, спасибо, что правду сказал.